Глава третья. Вожделение. Теория и практика. До конца дня, впрочем, никаких гадостей больше не произошло. В академической столовой никто мне лягушек в суп не подкидывал и ножки стула не подпиливал. Уже хорошо. Зато интересный разговор услышала. «Девчонки, вы уже видели нового инструктора по вождению ступы?» Живлёна спросила подружек-ведьмочка с синими волосами. «Нет пока, а что?» а я вот сегодня ходила документы на кафедру относить и видела как он заявление подписывал ой девочки он такой ничего себе темненький Ну, в смысле колдунчик темный накачанный и глаза м, -м мечта просто жаль у нас вождение всего раз в неделю будет как дополнительная специализация я бы с ним почаще практиковалась Да, повезло же тем, у кого она основная, протянула, сидевшая рядом с ней красотка с татуировкой и виде черепа на плече и глянула на меня с завистью. Повезло, я хмыкнула, не понимаю этой блажи, идти на курс ради преподавателя. Меня необходимость посвящать львиную долю учебного времени, метелкам и летающим горшкам пока что злила. Моя задача на ближайшее время придумать, как безболезненно перевестись на другой факультет. И тогда я смогу посвятить себя заклинательной практике полностью. Яся несколько раз подбивала меня превратиться в ящерицу. Но я не далась, пока не хотелось повторять прошлый опыт. Полночи мы с ней болтали, рассказывая друг другу, как прошло лето. Поэтому в первый день занятия чуть ли не опоздали. Ей с хорошо. Ее кафедра стениоводства в пяти минутах ходьбы. Мне же на мое магическое вождение четверть часа пили через всю огромную территорию, по улице. Наверное, подразумевается, что студенты добираются на учебном транспорте. Но у меня пока ни прав, ни опыта. На входе в аудиторию стояла каучуковая статуя Бабы-Яги в ступе. Для наглядности, видимо. Каждый проходящий мимо дергал ее за нос или оттягивал метлу. Чтобы она отвесила щелбан следующему студенту. За партами разместилось человек тридцать, В основном ведьмы и несколько ведьмаков. Ступовождение – дело женское. Даже странно, что инструктор мужского пола. «Интересно на него посмотреть после вчерашней презентации». Заходя в кабинет, я тоже оттянула метлу, чтобы не отставать от остальных, и услышала позади себя добродушное. «Барышня, я уже стар для столь откровенных заигрываний». «Ой!» Я обернулась, увидела пожилого лосоватого гнома и покраснела. «Поскольку пришла я чуть ли не последней, логично в дверях столкнуться с преподавателем». Это и есть тот красавчик, о котором все говорят. Хотя вот я тормоз, сегодня только теория, до практики еще дожить нужно. И я очень хорошо себя зарекомендовала. Меня лектор точно теперь запомнит. Может даже на экзамене особо выделить, как наиболее одаренную. Мне еще и первая парта досталась, остальные все были заняты. В аудитории три ряда и в каждом свободные места ближе к учителю. Я села на центральное. Звук третьей сирены возвестило в начале лекции. Гном почесал лысину и представился. «Меня зовут профессор Шухта. Я подготовлю вас к сдаче экзамена по теории магического вождения. Если вы еще не знаете, нам с вами предстоит пройти тысячу и один вопрос. А как же они делятся по билетам?» Не понял ведьмак за третьей партой. Тощий парень с лошадиными зубами и будто выжженными перекись водорода волосами». Хотя не мне говорить о странном окрашивании. На экзамене будет 51 билет, 50 по двадцать вопросов. А счастливчику достанется бумажка всего-навсего с одним. Да-да, заодно и вашу удачливость проверим. Дядька вроде прикольный, улыбается все время, глаза веселые. Люблю таких. Теория у нас каждый день, так что хорошо, что преподаватель не напряжный. Я открыла тетрадь и по диктовку записала название первой темы. Общие положения, правил организованного воздушного движения и ведьминские транспортные средства. Как вы знаете, существует множество магических средств передвижения. Нас же интересуют только ведьминские. категории С и М. Как вы понимаете, С – это ступа а АМ? Шухта замолчал и многозначительно взглядом обвел аудиторию. «Ожидаешь, что кто-то закончит фразу. Метла, поинтересовался все тот же ведьмачок. Я назвала его про себя перегидролем. Совершенно верно, обрадовался гном. Так как в наших воздушных потоках движение очень активное и передвигаются там не только ведьмы, нам всем необходимо знать и соблюдать ПВД, то есть правила организованного воздушного движения, чтобы Он опять замолчал, отыскивая глазами того, кто поможет ему закончить высказывание. Я уже понимала, что Перопарта это просто трибуна для выступлений, поскольку на меня он смотрел чаще всего. «Выжить!» – Попробовал принять подачу я. «Можно и так сказать», – подтвердил профессор. «Но я имел в виду, чтобы не создавать внештатной ситуации в потоке». «Кому как? А мне с моей боязнью высоты, о которой не знают даже родственники, придется именно выживать». И очень, очень важно соблюдать все указания воздушного регулировщика. Поэтому мы каждое занятие будем повторять его основные». Снова взгляд на меня. «Позы!» – брякнула я и вспомнила, как демонстративно меняет положение рук с зажатым в ней жезлом постовой на воздушных перекрестках. «Сигналы!» – закончил Шухта. «Недаром наше отделение называют факультетом смотрящей палки». потому что жезл все время куда-то смотрит. Вы, конечно, от этого слова скоро устанете, но правила выучить необходимо. Дальше мы записывали забавные вещи типа «Если палка смотрит вниз, значит, под тобой сюрприз». И «Если палка смотрит влево, пролетай, как королева». Первый стишок означал, что нужно сбросить скорость и пропустить помеху снизу, то есть идущее на подъем транспортное средство. Второе правило разрешало движение в любом направлении. А я всегда воспринимала движение регулировщика чуть ли не как танец. Да, со мной на воздушной дороге скучно не будет. Поговорив еще немного о том, куда смотрит палка, мы зарисовали схему строения ступы, и я пришла в ужас. Сколько технических терминов! С метлой все понятно. Это мобильное транспортное средство малой вместимости. А вот ступа с ее тремя педалями внутри и еще два рычага. Один для переключения скоростей, второй для управления. Как их не перепутать? Зачем папа меня сюда отправил? Ведь у нас дома целый штат обслуги, в том числе пять личных водителей. Приспичило же ему, чтобы я сама летала. После трехчасовой лекции в голове моей были одни палки с глазами. Кажется, я знаю примерное содержание снов, что навестят меня ближайшей ночью. «Хорошо. Впереди практическое занятие по позеливеденью. Хоть душой отдохну». С этими приятными мыслями я отправилась в буфет академии. Нужно было горло промочить после того, как меня иссушали правилами воздушного движения. Как того и стоило ожидать, очередь в буфет была огромная. Желание испить живой водиц появилось не только у меня, причем толкались тут не одни студенты, но преподавательский состав. Я так задумалась о палках и метлах, что не заметила очередной опасности. а именно подставленной подножки. Все тот же, вчерашний бугай, который я переехал чемоданом, решил мне отомстить. Не успев его проклясть, я врезалась куда-то в середину очереди, понимая, что сейчас заторможу прямо в прилавок. Но, к счастью, у кого-то реакция оказалась лучше моей. Меня подхватили сильные руки и аккуратно придали ровное положение. «Все же с координацией у вас проблемы», сочувственно сказал смутно знакомый голос. «Клаус», удивилась я. «А ты не староват для учебы в академии?» Две студентки с моего факультета, занявшие очередь сразу за ним, странно на меня посмотрели. А знаток на напорций пожал плечами ничего не ответил. Видимо, не щел нужным. Я извинилась и пошла в конец хвоста. Но сладиться влагой из источника жизни мне не довелось. Поскольку на руке завибрировал ученический браслет, на дисплее появилось сообщение. Студентку факультета магического вождения Флокс просит пройти на кафедру ступа и метловождения. Что им понадобилось, интересно. Вздохнув, я отправилась к декану. И удивилась, увидев знакомое лицо. Это же Бальдо Пламенный, один из самых известных драконов в нашем королевстве. Он тоже был гостем на моих именинах. Не знал только, что господин Пламенный здесь работает. Кажется, понятно, почему папа меня сюда пристроил. — Думал, буду под присмотром его старого друга. — Здравствуй, Ника. — Присаживайся. — Пригласил меня декан. — Я хотел тебе лично сказать, что твое расписание слегка изменилось. — Ничего себе! — Какая честь! — удивилась я. — Я многим обязан твоему отцу, — сообщил Бальдо. — Поэтому и к тебе настроен лояльно. — Но, конечно, на оценках это не отразится. Тут важна объективность. Я кивнула, показывая, как сильно его понимаю. Стефан попросил обратить внимание на тот факт, что ты очень плохо держишься на метле. Вот спасибо ему за это огромное, расстроилась я. А как сама понимаешь, на нашем факультете мы этому придаем огромное значение. Поэтому практика у тебя начнется на неделю раньше, чем у остальных студентов твоей группы. А когда она у всех по плану? «Да, как раз через неделю», — сказал декан. «Значит, у меня занятия будут...» — начала я. «Уже сегодня», — кивнул дракон. «Мы немного пересмотрели твой график. Зелеведение перенесли на завтрашний вечер, а вместо него ты сейчас отправишься знакомиться с устройством метлы и ступы на практике». «Вот это новости». Я была в отчаянии, если честно, и так устал от всей этой терминологии на лекции, а тут еще продолжение планируется. А Бальдо Пламенный между тем продолжал. Я уже пригласил инструктора. Он сейчас придет и проводит тебя на ступодром. В дверь тактично постучали, и в кабинет зашел Клаус. Я тупо смотрел на него, не понимая, что происходит. «Клитоника, кажется, ты уже знакома с Николасом Кордом, нашим новым инструктором по магическому вождению», — сказал декан. Я бы сказал, мы даже успели немного сблизиться. Кивнул парень. Николас, удивилась я. Это мое полное имя, сообщил Клаус. Родственникам, знаете ли, свойственно все сокращать. Мне показалось, что в его голосе прозвучало неодобрение. Ну вот, обрадовался дракон. Увидев, как хорошо у нас пошел контакт. Можете идти на занятия. Сегодня у вас два часа. И дальше пока через день, чтобы Ника так сразу не устала. «А потом...» — спросил ее упавшим голосом. «В зависимости от ваших успехов...» — очеканил зануда Клаус. покажите быстрый прогресс. Будем встречаться дважды в неделю. Если возникнут трудности, назначим занятия в более интенсивном режиме, ежедневно». Это звучало как мой самый страшный кошмар. «Послушайте, пытался толковать я инструктору, когда мы уже шли по коридору Академии. Но ведь я еще даже правил не знаю...» «Как меня можно на воздух выпускать?» «Под присмотром опытного водителя, естественно». Николас говорил корректно. «Как и подобать представителю младшего преподавательского состава?» «Меня гораздо больше беспокоит ваша несобранность. Мы виделись два раза. В обоих случаях вы плохо держались на ногах и совершенно не могли оценить обстановку прямо перед собой. Вы не видите дорогу. Вот это нам и предстоит проработать». На встречу нам попали студентки, которых я заметила в очереди за плюшками в буфете. Они посмотрели на меня так, словно хотели испепелить, а Клаусу достались взгляды противоположного значения. Вот я и встряла. Точно, это же на него облизывались мои однокурсницы. Действительно, выглядит он ничего, и глаза, и сильный. Вот только зануда. Но девчонкам на это, наверное, наплевать. Или они еще не успели с ним отведать? Интересно, кстати, что он в буфете себе покупал? Не догадалась внимания обратить. Может, он там взял тарелку изюма и каждую ягодку ножом и вилка разделывал? Косточки искал, пока его дика не отлег. Мы поднялись на бесконечной винтовой лестнице прямо на крышу, где была оборудована большая площадка для отработки маневров. У меня дух захватило. Николас Клаус неверно истолковал мою реакцию. «Да...» «Вид тут просто потрясающий!» — сказал он. «И дальше поверх меня в ужас!» «Возможно, скоро вы будете любоваться этим великолепием ежедневно!» «Как знал, чем подбодрить!» «Начнем с двухместной ступы!» — сказал инструктор. «Позже вы можете пересесть на обычную!» «А может, на метле сначала!» — робко вклинилась я. «Литоника, вы сами хотите составить учебный план?» Вежливо, но одновременно как-то издевательски поинтересовался мой наставник. «Нет», — вздохнула я, — «продолжайте, пожалуйста». А я уже все сказал. «Садитесь в ступу со стороны водителя, пожалуйста». Последнюю фразу он произнес, потому что я направилась к правой стороне с двойной ступой. Пришлось резко поменять ориентир. Не знаю, чего он ожидал, но мне удалось его шокировать уже тем, как я пыталась влезть на водительское место. Закидывать через край ступы ногу не самая сложная задача. Но это есть на тебе неформенная юбка, конечно, а джинсы какие-нибудь. «Ника, что вы делаете?» – услышала я. Нужно было просто открыть дверцу сбоку. Я невольно покраснела. Пожелая специально показать, насколько не в теме, лучше у меня вряд ли бы вышло. Вот сюда можно присесть. Видимо, он понял, что мне нужно показывать абсолютно каждую деталь ступы. Левой ногой постарайтесь нащупать крайнюю педаль. Она возвышается над донышком ступы. Это сцепление. Получилось? Теперь действуйте правой. Сначала идет тормоз. Затем газ. Дрожащими ногами я потыклась, куда мне велели. Мало что поняла. А поток информации не прекращался. Теперь обратим внимание на рычаги. Слева управление воздушным транспортным средством. Рычаг двигается вправо, влево, вперед и на себя. А вот тут, в правой части ступы, коробка передач. Она переключает скорости, всего их три, плюс задний лед. Запомните, или уже хаос в голове. Я услышала явно насмешку в голосе инструктора. Вообще-то, это непрофессионально с его стороны демонстрировать какие-либо эмоции. Давайте попробуем почувствовать ступу. Инструктор элегантным движением открыл дверцу со своей стороны. Присел. Застегнула ремень безопасности. Ничего лишнего. Все отточено. Это я чуть застежку не сломала. Обычно я прошу на занятиях надевать оборотное белье. Но в вашем случае это не поможет. Вполне вежливо сказал Клаус. А для меня это все равно прозвучало обидно. Ах, конечно. Нельзя не намекнуть, что ты видел мой позор на инициации. Это белье скорее напоминает короткий комбидресс. Сделано оно с использованием ставок. который позволяет после превращения в кого-то или что-то к своему облику возвратиться хотя бы не голышом. Я поняла, что имел в виду инструктор. В случае опасности большая часть ведьм можете позволить превратиться в кого-то полезного и спастись в воздухе. Я же со своей ящерицей шансов на благоприятный исход практически не имею. Но можно было об этом не припоминать сейчас, пока мы просто ступу изучаем. «Запускайте двигатель», — велел мне Клаус. «Хотя нет, теперь он Николас. У нас же деловые отношения. Он и на моей инициации». Я надавила на кнопку в верхней части ступы под металлическим ободком. Транспортное средство загудело, замигали лампочки по всей окружности. Дальше он заставил меня пару порулить, нажимать на все педали по очереди, в нужном порядке. Когда решила, что для водного занятия наверняка уже много узнала, он сказал, «А теперь поднимаемся. Плавно потяните рычаг управления на себя». И потихоньку набираете скорость. Я замерла. Нет, правда, у меня ступор. Что прямо так без подготовки взлетаем? Но показывать свой страх не собираюсь. Не в моем это характере. Я выполнила указание инструктора, но, наверное, слишком резко. Потому что ступа скаканула так, словно была космическим кораблем, который уйдет сейчас в гиперпространство. Не так сильно. Запоздало, закричал Николас. «Будь мы не пристегнуты, точно вылетели бы». Он накрыл мою руку своей, чтобы я перестала дергать рычаг. Я поняла, почему девчонки так жаждали попасть на этот курс. Столько личного контакта уже в самом начале. И это я еще не знала, что дальше будет. С рычагом нужно обращаться нежно. Обхватите его слегка, но не сжимайте. Вы его будто оторвать собрались. Надо ласково. На самом деле можно действовать даже одним пальцем. Техника очень податлива. Уж на что я девушка приличная и не испорченная. Мне и то в голову всякие смутные ассоциации полезли. Никола, кажется, очень любит свою профессию. Ступа взмыла вверх. На какое-то время туда же устремилось и мое сердце. Ощущения были прекрасные, все же полет завораживает. Ветер свистел в ушах, приятно холодил щеки, и тут я услышала: следим за дорогой и управляем ступой. «Посмотрите вниз, вверх, направо и влево». «Вниз?» Он сказал «вниз», но вызов принят. Я опустила глаза, рассматривая, что подо мной, и увидела сияющие верхушки учебных зданий. Внизу был двор Академии, по которому ходили маленькие человечки. «Смотрим вперед, обращаем внимание на знаки». «На знаки я обращаю внимание с самого детства. Я же ведьма. Вот, например, если выходишь из дома и слышишь, как ворона трижды каркнула, Это к удаче. Николас говорил о чем-то другом. Я устала спереди себя и увидела всплывающую табличку со стрелочкой направо. «Здесь нужно сделать поворот», — сообщил инструктор. Ни жива, ни мертвая сместила рычаг вправо и зачем-то втопила газ в пол. «Мамочки!» — Зарыла я, когда ступы резко крутануло, а потом начала бросать вверх-вниз. И, конечно, закрыла глаза. Я и так слишком долго продержалась, если уж на то пошло. Ноги мои при этом, кажется, исполняли чечетку. «Плавно выжимайте сцепление. Рычаг вперед, от себя, до конца!» Командовал Николс почти невозмутимым голосом. «Плавно!» Легко ему говорить. С закрытыми глазами я не могла сообразить, где там это сцепление. И снова нажала на газ. А рычаг управления, кажется, перепутала с коробкой передач, включив самую высокую третью скорость. Ступа подскочила так сильно, что я практически из нее выпала. Меня задержала лишь ремень безопасности. Всегда их пристегивайте, друзья, даже когда на метле летите. Интересно, насколько крепкая эта лента? Порвется ли она? Я почувствовала, как меня втягивают обратно в ступу. за подол. А за что еще хватиться, если я почти упала? Само может, транспортное средство снижается. Да откройте вы уже глаза! Послышался голос Николаса. Ступа приземлилась довольно резко, но я не жаловалась. Левая рука инструктора крепко обнимала меня за талию. Причем пальцы сцепились в пояс юбки и частично под ним терялись. Правая была где-то в районе моих коленей, поскольку он ухватился за рычаг управления. Юбка порвана по шву на бедре. и Я судорожно пыталась ее подтянуть вверх, поскольку она находилась ниже, чем следовало. Мне немного мешало это сделать голова Николаса. Формный жакет сполз правого плеча. Мы оба тяжело дышали, словно после марафонского забега. И это еще не все. Наша стопа стояла посреди стадиона Академии, где как раз проходил урок физкультуры. И на нас ошарашно смотрела толпа студенток, оценивая все. Двусмысленную позу инструктора, мое выражение лица, голую ногу и состояние одежды в целом. Мой личный рейтинг взлетел практически до немыслимых высот.